По дороге к барной стойке мельком бросила взгляд на Смирнова. Он уже разговаривал с официантом, делая заказ. «Привет, Кирилл. Я устроилась на высоком стуле возле стойки. Хорошо, что сегодня твоя смена, а то пришлось бы мне домой к тебе ехать», сказала я удивленному бармену, который с неиссякаемым упорством натирал посуду. «Простите», – парень посмотрел на меня и наморщил лоб. Ты что, не узнаешь меня? Это же я, Охотникова. Ой, Женя, — обрадовался он, но быстро осекся. все таки он находился на работе и должен был соблюдать установленные правила. С клиентами попусту не болтать. Отлично выглядишь, — сказал он на полтона тише. Ты тоже ничего, — отвесила я встречный комплимент. Слушай, Кирилл, есть важный разговор. Сейчас? он огляделся по сторонам и продолжил полировку бокалов до вечера не подождет нет времени в обрез кирилл снова огляделся по сторонам взял бутылку компари и налил несколько граммов в шейкер если ты не против я тебе коктейль сделаю делай кивнула я говори что за дело кирилл стал увереннее и согласился на разговор просизова беседа очень коротко я изложила суть дела. И Кирилл даже вздрогнул, услышав это имя. «Но я не могу здесь об этом говорить, ты же понимаешь!» Заволновался он. «Понимаю», — кивнула я. «Я сейчас пообедаю с другом, через двадцать минут буду ждать тебя на заднем дворе. Сможешь вырваться под благовидным предлогом?» «Через двадцать минут?» — бармен взглянул на часы. «Давай через полчаса, как раз напарник мой появится». Я пойду пустые бутылки на хоздвор выносить, заодно перекур себе устрою. Тогда и побеседуем. Договорились. Я улыбнулась несколько встревоженному бармену, взяла свой коктейль и пошла за столик к Смирнову. Что это за дрянь? Леонид брезгливо взглянул на бокал в моей руке. Ярко-розовый пенящийся коктейль выглядел совсем непривлекательно, несмотря на красочный бумажный зонтик. и дольку лимона на краю бокала. «На, выпей, это что-то алкогольное». «А, алкогольное», – оживился Смирнов и, поморщившись, сделал несколько глотков. «Вполне сносно, только этот хлам мешает. Коктейльный зонтик и лимон полетели на стол. Ты поговорила, с кем хотела?» – поинтересовался он, делая очередной глоток. «Нет еще, у нас есть полчаса на обед, потом я узнаю, что хочу». Ты можешь хоть бы объяснить, что задумала? С кем тебе надо поговорить и о чем? Когда поговорю, объясню. Коротко ответила я, но Смирнова такой ответ не удовлетворил. Женя, мы же напарники, раздраженно сказал он. Ты не должна от меня ничего скрывать, особенно сейчас, когда на карту поставлена жизнь Вероники. А я и не собираюсь от тебя ничего скрывать. В этот момент к нам подошел официант с подносом. «Я заказал тебе жульен», – с обидой в голосе сказал Смирнов. Мы обедали молча. Леонид сверлил меня взглядом, ожидая комментариев всему происходящему. Я же без всякого аппетита наслаждалась обедом, отвечая Смирнову таким же тяжелым и холодным взглядом. Наконец-то положенные полчаса истекли, мы расплатились с официантом и встали из-за стола. Я взглянула на Кирилла. Теперь за барной стойкой он стоял в компании своего напарника. Долговязого, розово щекового блондина. Кирилл поймал мой вопросительный взгляд и кивнул. Затем шепнул что-то сменщику и вышел из зала. «Мы что, вот так просто уйдем?» – удивился Смирнов, который желал быть свидетелем при моей встрече с каким-то нужным человеком. «Тебе не обязательно идти со мной. Можешь подождать в машине». «Ну уж нет!» – Леонид взял меня под руку и больно сжал предплечье. «Я от тебя никуда, я с тобой». «Тогда имей в виду, разговариваю я, ты молчишь. Если только я спрошу у тебя что-нибудь, можешь ответить. В остальное время ты нем». «Я принимаю ваши условия», – кивнул он и улыбнулся. Неспешным шагом мы обошли ресторан «Бабочка», и уперлись в запертую калитку, ведущую на задний двор. «Ждем здесь», – велела я Смирнову, который уже оглядывал размеры препятствия, намереваясь перемахнуть через забор. Вскоре послышалось лязганье металлического замка на калитке. Дверца скрипнула и открылась. Показался Кирилл. В одной руке он держал сигарету, другой натягивал повыше воротник куртки, прячась от холодного ветра. А это кто? Кирилл кивнул на молчаливого Смирнова. Друг. Ясно. Так что за разговор? Кирилл. Разговор неприятный, но очень важный. Поверь мне. Говори, у меня мало времени. Примерно год назад у тебя были проблемы с СИЗом. Ну, поморщившись, кивнул Кирилл. Разговор, который я завела, был для него крайне неприятен. Его люди несколько дней удерживали тебя. пока твои друзья, и я в том числе, собирались из долг. «Женя, зачем ворошить прошлое? Ты что, за деньгами пришла?» «Нет, я хочу знать, где они тебя держали». «Что?» – Кирилл с удивлением посмотрел на меня. «Где они тебя держали?» – повторила я свой вопрос. «А, так ты не за деньгами?» – он немного расслабился. «Ты ведь тогда говорила...» Вот именно, я тогда говорила, что денег с тебя требовать не стану, а за помощью обращусь, если понадобится. Так вот, сейчас мне нужна твоя помощь. Напрягись и вспомни, где тебя держали три дня. В подвале каком-то, там было сыро и холодно. Что за подвал, где он находится? Да не знаю я. Кирилл докурил сигарету и тут же прикурил новую. Они же мне тогда так накостыляли, Нос сломали, сотрясение мозга устроили. Я вообще ничего не соображал. Я не требую от тебя точного адреса. Опиши мне этот подвал, что ты слышал, пока находился там. Может, запахи какие-то показались тебе странными. Может, предметы какие-то в подвале были. Вообще, подвал большой, маленький. Большой, довольно большой, ответил Кирилл, наморщив лоб. Труб там много было, оттого и сыростью пахло. «Это уже что-то», – подбадривала я парня, ожидая новых вспышек озарения. «Что еще?» «Еще?» – он силился вспомнить подробности той неприятной истории. Грохот какой-то был. «Какой?» «Даже не знаю, как сказать. Как будто что-то металлическое таскали по бетонному полу. Окна в подвале были». На да какие там окна, Женя? Одна тусклая лампочка под потолком висела, и ту включали крайне редко. Я там как замурованный сидел. Попробуй еще что-нибудь вспомнить. Это важно, Кирилл». Он задумался, а потом сказал, пожимая плечами, «Ну, там еще запах специфический был». Кирилл поморщился. «Отвратительный такой запах. Какой именно?» пыталась уточнить я. Так пахнет паленая водка, когда в нее ментол добавляют. Мне кажется, я знаю, о чем он. Неожиданно в наш разговор вмешался Смирнов. Он схватил меня за руку и потянул. Поехали, я все понял. Спасибо, Кирилл, сказала я бармену почти на ходу. Не за что, не за что, ответил он в задумчивости. Похоже, неприятные воспоминания нагнали на парня тоску. И он, повесив голову, побрел обратно на работу. «Ты знаешь, как пахнет паленая водка с ментолом?» Поинтересовалась я по дороге к машине. «Знаю, Женя, знаю. Она пахнет формалином». Это слово и этот неприятный запах формалина знакомы мне еще со времен моей практики в отделе судмедэкспертизы. Когда я училась в Ворошиловке, у нас был короткий, но весьма познавательный и интересный курс Посуд медэкспертизе. «Морг?» «Именно. А морг может быть только при больнице. Туда нам и надо ехать», — ответил Смирнов. «Значит, грохот чего-то металлического по бетонному полу?» «Это каталки», — кивнул Смирнов. «Едем». «Постой. В Тарасове ведь не одна больница. Ты что, знаешь, в какую именно надо ехать?» «Знаю. На территории Сизова она одна». «Городская клиническая больница номер 20. Я тоже знаю, где это», – сказала я, выезжая со стоянки ресторана «Бабочка». По дороге в больницу нам пришлось заехать ко мне домой. Во-первых, я хотела взять парочку белых халатов, которые всегда имелись в моем маскировочном гардеробе. Мы оба прекрасно понимали, что в привычной для больницы экипировке Сможем передвигаться практически беспрепятственно, не привлекая постороннего внимания. А во-вторых, наш скромный арсенал не мешало бы укрепить. Двух Макаровых и маленького дамского револьвера может не хватить. Мы намереваемся вторгнуться на чужую территорию. Причем визит наш носит далеко не дружеский характер. Поэтому лишний пистолет нам совсем не повредит. Этот парень из бара «Твой друг» поинтересовался Смирнов по дороге к моему дому. «Можно сказать и так», – уклончиво ответила я. «Так друг или нет?» – продолжал настаивать Леонид. «Скажем так, иногда он помогает мне с информацией. Я понял, у него были проблемы с Сизом. В ответ я молча кивнула. Так почему он продолжает работать на него? От сизова не так просто уйти, особенно, когда рыльца в пушку». Мы приехали к моему дому. На этот раз я решила оставить Смирнова в машине и поднялась в квартиру одна. Мне не хотелось, чтобы тетя Мила питала ненужные иллюзии относительно мужчины в моей жизни, поэтому предпочла явиться в гордом одиночестве. Но тетя Милы дома не оказалась. Наверняка она решила предаться приятному времяпрепровождению походу в музей». Я сразу направилась в свою комнату и открыла шкаф. Медицинская одежда в количестве нескольких белых халатов, масок и чепчиков лежала в небольшом чемоданчике на антресолях. Там же можно было найти нехитрые атрибуты современного врача. Фонендоскоп, зеркальце для лор-врача. Всё это я бросила в спортивную сумку, полупустой чемоданчик убрала на место». Вскоре в моей сумке нашлось место для дополнительных коробок с патронами, одного вальтера и парочки дымовых шашек. Эти самодельные шашки я отобрала у подростков, фанатов одного из футбольных клубов Тарасова, которые пытались закидать ими гараж моего соседа. Конечно, я и сама с легкостью могла сделать подобные шашки, но сейчас не было времени на сложную химию. поэтому я предпочла воспользоваться стратегическим запасом. Но прятать их где-то за пазухой будет неудобно и опасно, поэтому мне пришлось прихватить с собой маленький кожаный рюкзачок, лямки которого я отрегулировала таким образом, чтобы он плотно прилегал к моей спине и не стеснял движения. Я уже не раз брала рюкзачок на боевые задания, и он всегда, как влитой, висел у меня за спиной. не мешая ни в драке, ни в погоне. Перед уходом я зашла на кухню и прихватила пару бутылок минеральной воды без газа. Для них тоже нашлось место в моей спортивной сумке. Леонид в ожидании меня задремал, прислонившись головой к пассажирской двери. Мое шумное возвращение быстро вернуло его к действительности. «А что?» – встрепенулся он и посмотрел на меня. «Уснул, что ли?» По дороге в больницу, где предположительно скрывали Веронику, Леонид проверял оружие, вставлял патроны в обойму, придирчиво осматривал медицинский халат, который ему предстояло надеть. Никогда не любил эти докторские халаты. Они всегда на меня какой-то ужас нагоняли. — Врачей боишься, что ли? — усмехнулась я. — Ну, кто-то высоты боится, кто-то темноты, а я вот докторов недолюбливаю. «Значит, будем лечить твои страхи». Когда мы подъехали к больнице, Смирнов стал максимально серьезен и настроен по-боевому. Он убрал Макарова за пояс, потом вопросительно посмотрел на Вальтер. «А это... А это я возьму». Недалеко от больницы располагался небольшой придорожный магазин с весьма красноречивым названием «Всякая всячина». Напротив магазина стояло несколько припаркованных машин. Я подъехала к ним, но двигатель глушить не стала, кивнула Леониду. «Оставайся пока здесь». После чего вышла из машины и с непринужденным видом направилась к высокому решетчатому забору больницы. Голые ветки кустов, лишенные лиственного одеяния, служили хорошим прикрытием для меня и в то же время не скрывали обзора. Я бегло осмотрела территорию больницы и с удовольствием отметила, что помимо привычных для этого места автомобилей скорой помощи, тут стоял уже знакомый мне черный джип. За рулем его сидел парень и курил. Я не могла видеть его лица, зато внушительную фигуру разглядела хорошо. Я постояла еще некоторое время, наблюдая за водителем джипа. Он равнодушно глядел по сторонам. прикуривая очередную сигарету. Когда я вернулась к Мерсу, Смирнов уже негодовал из-за нашего бездействия и рвался в бой. «Ну что там у тебя?» – взволнованно спросил он, когда я села за руль. «Хорошая новость. Во дворе больницы стоит уже знакомый нам джип. Значит, мы не ошиблись. Люди Сизова нашли себе пристанище в этом месте. И Вероника, вполне вероятно, тоже находится здесь». Отлично. Еще больше оживился Леонид, и его рука невольно потянулась к Макарову. Тогда идем. Подожди, удержала я его за руку. Для начала нам надо переодеться. Нам понадобилось минуты четыре, чтобы превратиться в сотрудников больницы. Смирнов в белом халате и чепчике с уродливыми очками в роговой оправе смотрелся очень убедительно в роли врача. Фонендоскоп украшающий его грудь вместо шарфа, добавлял натуральности. Я же в белом халатике, немного приталенном и довольно коротком, выглядела как классическая медсестра из любовных романов. Закрепив копну белокурых волос на затылке, я прибавила себе немного серьезности. «Сразу в бой, не кидайся», – сказала я Смирнову перед выходом. Он уже с трудом сдерживал себя, готовый в любой момент наброситься на врага. Я все понял. Быстро выпалил он, но его слова почему-то не внушили мне доверия. Дымовые шашки мне пришлось положить в обычный полиэтиленовый пакет. Кожаный рюкзачок, который я планировала надеть чуть позже, лег поверх шашек, скрывая их от постороннего взгляда. Мы зашли на территорию больницы и уверенно направились к центральному входу. Парень в джипе остался равнодушен к нашему появлению, Прикрыв глаза, он дремал. Смирнов нервничал. Он сунул руки в широкие карманы халата. Но даже через ткань я видела, как он нащупывает оружие у себя под ремнем. «Леонид, расслабься», — сказала я тихо. «Я спокоен», — ответил он металлическим голосом. «Куда мы сейчас?» «Больничный морг находится вон в том одноэтажном здании». Я кивнула в сторону невысокой постройки. 500 метрах от основного корпуса больницы. Туда есть два входа. Один с улицы, вон та коричневая дверь. Второй через подземный коридор из больницы. Если мы ринемся в морг с центрального входа, то рискуем навлечь на себя неприятности раньше, чем успеем обнаружить Веронику. Поэтому будет правильнее воспользоваться подземным коридором. Меньше внимания к себе привлечем. Откуда ты так хорошо знаешь планировку? Ты тут уже бывала? Тут не бывала, но мне приходилось работать в других больницах. Все они устроены одинаково, и это не исключение. Моя уверенность и наличие предварительного плана действий немного успокоили Смирнова. Он послушно шел рядом со мной, склонив голову и многозначительно кивал на каждую мою реплику, исполняя роль врача. слушающего доклад медсестры. Скучающий охранник на входе читал какой-то яркий журнал. Он лишь мельком взглянул на нас, когда мы вошли в холл и снова погрузился в увлекательное чтиво. Медицинские халаты сделали свое дело, послужив для нас хорошим пропуском. «Налево!» – шепнула я Смирнову, и мы синхронно повернули влево, направляясь к лифту. Пожилая женщина в мятом халате Трудом толкала впереди себя тяжелую тележку, заваленную тюками с больничным бельем. Она направлялась к грузовому лифту, которым собирались воспользоваться и мы. Поэтому нам пришлось сделать резкий поворот к лестнице, чтобы не оказаться в кабине с санитаркой и не подвергнуться допросу с ее стороны из серии «А вы кто? А вы куда?». Несколько минут, проведенных у подоконника в ожидании, пока женщина с тележкой загрузится в лифт и уедет, мы потратили с пользы для дела. Из окна были хорошо видны площадка возле центрального входа и черный джип, припаркованный на этой площадке. К скучающему парню за рулем машины присоединились еще два мордоворота ему подстать. В одном из них и я, и Леонид быстро признали наглого бугая из бестро. «Вот гад!» – не сдержался Смирнов, увидев своего недавнего обидчика. Трое мужчин о чем-то коротко переговорили, потом один из них сел в машину. Джип завелся, сдал назад и вскоре покинул территорию больницы. Оставшийся парень еще пару секунд потоптался на месте, прикурил и направился в сторону морга. «Их стало меньше. Это хорошо», – прокомментировала я увиденное. «Пошли». Мы вернулись к грузовому лифту, и я нажала на кнопку вызова. Громыхая, тяжелый лифт медленно поднялся из подвала на первый этаж. Через маленькие окошечки в его дверцах мы увидели яркий свет, говоривший о том, что кабина на месте, можно заходить. Спустившись в подвал, мы осторожно вышли и оказались в полутемной сырой комнатке. Где-то поблизости слышался тяжелый грохот металлической тележки. Я выглянула в коридор и увидела спину пожилой женщины, катившей свою нелегкую ношу по бетонному полу подземного перехода. Женщина направлялась в прачечную, в противоположную от морга сторону, поэтому мы смело вышли из своего укрытия и двинулись к грязно-серым дверям, ведущим в морг. За спиной у меня уже висел кожаный рюкзачок. В руке я сжимала прохладный ствол Макарова. Руку с оружием я спрятала в широкий карман больничного халата. Смирнов сделал то же самое. Мы приблизились к серой двери и замерли, прислушиваясь к каждому шороху за ней. Оттуда не доносилось ни звука. Я решилась приоткрыть створку и заглянуть внутрь. Моему взору открылся еще один длинный и пустой коридор. Трубы, как бесконечные нити, тянулись вдоль стен, Редкие двери были заперты. Неудивительно, что мы ничего не слышали. Кроме шума воды в трубах, тут и нельзя было ничего услышать. «Это еще не морг», — сказала я шепотом. «Тут никого нет». Мои слова стали для Смирнова указанием к действию. Без всякой опаски и старания соблюдать тишину, Леонид решительно шагнул в коридор с трубами. Он в два шага преодолел короткий путь до ближайшей двери и только возле нее замер, прислушиваясь к происходящему внутри комнаты. — По-моему, тут тоже тихо, — неуверенно сказал он и положил ладонь на ручку. — Я захожу. — Стой, — сказала я с некоторым опозданием. Но Леонид уже надавил на ручку, и створка легко открылась. Смирнов достал из кармана пистолет и решительно шагнул в комнату. Я устремилась за ним. Агрессивный запах дешевого алкоголя неприятно ударил в нос. Нашему взору открылась уморительная картина. Небритый, помятый и абсолютно пьяный мужик в грязном белом халате лежал посреди комнаты на полу, подстелив под спину лишь влажный кусок картона. Голову он положил на пустую бутылку из-под шампанского. В руке сжимал граненый стакан. из которого медленно стекали капли недопитого горячительного. Наше внезапное появление никак не повлияло на его крепкий сон. Леонид убрал пистолет в карман и пнул спящего по ботинку. «А, о, ну!» – пробурчал невнятно мужичок, да и только. Тогда Леонид ударил его еще раз и посильнее. Голова мужчины медленно оторвалась от бутылки, выполняющей роль подушки. Не поднимая век, он протянул. — Наливай. — Ты кто такой? — грозно спросил Смирнов. — Я Семен, — представился мужик и добавил. — Я закончил смену, поэтому имею право на короткий отдых. Его голова снова опустилась на подушку, он несколько раз выразительно хрюкнул и вырубился. — Эй, Семен! Смирнов надеялся получить от пьянчушки хоть какую-то информацию и предпринял третью попытку разбудить его. Я решила, что мое участие в этом бессвязном диалоге не обязательно, и вышла из вонючей комнаты. Нам нельзя было терять бдительность, и я предпочла вести наблюдение за коридором, чем слушать тягучие разговоры пьяного мужичка. — Мдя-мля-уф! — ворчал Семен. — С ним бесполезно разговаривать. Наконец-то Леонид сдался и вышел ко мне. Пошли дальше. Мы осторожно подошли к соседней двери. На этот раз я сразу положила ладонь на ручку, чтобы Смирнов не сделал это раньше меня и не испортил нам всю операцию своим нетерпением и излишней любознательностью. Ну открывай! подгонял меня Леонид, держа свое оружие наготове. Я приоткрыла дверь, резкий запах формалина ударил в ноздри. Я поморщилась и прикрыла нос рукой. Только потом аккуратно протиснулась в узкую щель и осмотрелась. «Что там?» – спросил Смирнов. «Тут настоящий морг. Довольно широкий коридор, который больше походил на холл, был заставлен пустыми каталками. Здесь было довольно светло, несмотря на то, что в холле горела всего одна зеленая лампа, стоящая на письменном столе. Но яркий, слепящий свет из открытых дверей кабинетов, коих тут было пять, освещал мрачное помещение достаточно хорошо». На двери одной из комнат я прочитала корявое слово «препарационная номер два». Мне стало ясно, что именно происходит в этих неуютных комнатах с номерами «один», 2, «три» и так далее. «Девушка, вы кого-то ищете?» В холле неожиданно появился невысокого роста тучный мужчина. Он бесшумно переходил из одной комнаты в другую и по дороге случайно наткнулся на меня. «Семёна!» Быстро сориентировалась я и назвала имя спящего в соседней комнате Пьянчушки. «Его смена уже закончилась», – ответил мужчина и продолжил свой путь, потеряв ко мне всякий интерес. «Ну что там? Смирнову, который был лишен удовольствия заглянуть за дверь, не терпелось узнать о моем впечатлении от увиденного». «Там Вероники нет и не может быть», – ответила я. «Почему ты так уверена?» потому что там обычный морг, где работают нормальные люди, врачи, санитары. Не думаешь же ты, что шестерки Сизова сумели подмять под себя весь персонал больницы? У Сизова где-то здесь есть лазейка, своя тесная комнатушка, о которой знают только избранные. Я огляделась по сторонам, прикидывая, где же может скрываться тайная комната Сизова. А может и не тайная, а вполне легальная». Тогда давай искать. Смирнов шагнул к очередной двери. С той стороны, откуда мы пришли, послышался грохот едущей тележки. Этот звук стремительно приближался, и я шепотом скомандовала. Быстро в комнату Семёна". Едва мы окунулись в неприятный аромат перегара, и я прикрыла за собой дверь, тележка с грохотом покатилась по коридору в сторону морга. По шагам, неизвестных за дверью, я определила, что тележку везли два человека. Мои догадки подтвердились, когда я услышала короткий разговор мужчин. «Ладно, я в подвал. Принесешь мне что-нибудь пожрать?» «Принесу, давай». «А мы разве не в подвале?» – поинтересовался Смирнов, склонившись над моим ухом. «Нет, мы в полуподвальном помещении». ответила я шепотом, прислушиваясь к шагам, которые удалялись от нас. Помимо шагов и грохота тележки, я услышала лязганье ключей и звук, открывающийся со скрипом двери. Когда все стихло, я выдержала короткую паузу и выглянула в коридор. Там было пусто. «Выходим», — сказала я, и Леонид практически вытолкнул меня из вонючей комнаты. «Куда теперь?» «Одна из этих дверей ведет в подвал». Интересно, какая именно? Может, вон та? Смирнов указал на самую дальнюю, довольно широкую, по сравнению с остальными. Наверное, согласилась я, и мы прошли в конец коридора к двери, на которой висела табличка с надписью «Лаборатория». Она была заперта. Я несколько раз осторожно потянула ручку на себя, но результата не было. Пришлось воспользоваться подручными средствами. Шпилька, которой я подколола длинные локоны парика, идеально подходила на роль отмычки. Пока Смирнов с важным видом оглядывал пустой коридор, я аккуратно просунула шпильку в замочную скважину и меньше чем через минуту нехитрый замок лаборатории открылся. За дверью скрывалась лестница, ведущая вниз. Мы с Леонидом прижались спиной к стенке и начали неспешный спуск в подвал. Первый пролет преодолели без проблем. Но остальная часть пути представляла опасность, потому что лестница упиралась в широкий дверной проем, за которым виднелись силуэты двух парней, один из которых стоял к нам лицом. Их я заметила, когда осторожно перегнулась через перила и снова прижалась спиной к стене. Я видела двоих, возможно, там есть еще кто-то. Нам лучше сначала выяснить, сколько у нас противников и как хорошо они вооружены. «Так давай спустимся и выясним», — предложил Леонид. «Я пойду одна. Ты будешь прикрывать меня, если понадобится». Пошли вместе. Смирнов взял меня за руку, но я немедленно избавилась от его дружеского рукопожатия. «Женщина в белом халате не вызовет у них подозрения. В компании с тобой...» Я рискую не добраться и до середины лестничного пролета. Так что оставайся здесь, будешь действовать по ситуации». Не дожидаясь реакции Смирнова, я решительно шагнула вниз. Мой внешний вид и беззаботная улыбка снизили бдительность ребят, наблюдающих за входом в подвал. Один из них привстал и сделал два ленивых шага навстречу мне. «Добрый день, мальчики!» Я широко улыбнулась, спускаясь с последней ступеньки. «Как вы сюда попали?» — довольно вежливо поинтересовался один из них. «Так там открыто я дернула за ручку и вошла». «Ты че, дверь не запер?» — обратился парень к своему товарищу. «Как это не запер?» «Запер, конечно», — возмутился второй, пожимая плечами. «Иди проверь», — скомандовал первый, который, похоже, в нехитрой иерархической пирамиде, Занимал более высокую ступень и мог командовать своим товарищем. «Быстро! А что там проверять? Дверь открыта!» Сказала я довольно громко, чтобы Смирнов мог услышать меня и сориентироваться. Перепрыгивая через ступени, парень стал подниматься наверх, чтобы убедиться в том, что дверь открыта. Но когда он скрылся из нашего поля зрения, послышался тупой удар, потом тяжелое падение. и еще несколько ударов завершили короткое шумовое представление. Парень рядом со мной напрягся, схватился за оружие и тоже поспешил наверх. Но едва он сделал два коротких шага в направлении лестницы, я подскочила к нему сзади и резко ударила по затылку рукояткой своего Макарова. Парень рухнул на колени и завалился на бок. Второй удар окончательно лишил его сознания. и он рухнул на мою руку, которую я вовремя подставила, пытаясь несколько приглушить его тяжелое падение на бетонный пол, чтобы другие возможные противники не услышали шума и раньше времени не полезли в драку. Смирнов уже спускался по лестнице. Он вопросительно посмотрел на меня, я кивнула и приложила палец к губам, призывая его к тишине. Леонид наклонился к парню, лежащему у моих ног, и нащупал на его шее пульс. Я бегло осмотрела подвальное помещение и сразу отметила его небольшие габариты. Сырая мрачная комната была напичкана трубами. За одной из двух запертых дверей могла находиться Вероника. За первой дверью обнаружилась грязная и вонючая туалетная комната. Вторая была заперта. Я снова потянулась к волосам, чтобы вытащить шпильку и открыть замок. но Смирнов, который уже потерял бдительность, воодушевленный первым успехом, не стал дожидаться моего участия. Желая немедленно убедиться, что во второй комнате находится его бывшая жена, он с силой надавил на хлипкую створку, потом несколько раз ударил по ней плечом, срывая с петель. Дверь с грохотом упала на бетонный пол, и мы влетели в комнату. «Вероника!» Закричал Смирнов и кинулся к девушке, лежащей на груди грязного белья в углу сырой коморки. Длинноногая блондинка в разорванной куртке была прикована наручником к трубе. Она была без сознания и никак не отреагировала на наше появление. Ее лицо оказалось разбито, губа опухла, сгустки запекшейся крови виднелись на подбородке и щеках. Пальцы закованной руки побелели. от недостатка кровоснабжения. «Вероника!» Смирнов стал отчаянно трясти ее. «Вероника, ты слышишь меня?» Девушка застонала и попыталась поднять голову, но ей это давалось с трудом. «Леня!» — сказала она, едва слышно, не открывая глаз. «Я здесь, милая, я здесь!» Леонид нежно прижался к лицу Вероники своей щетинистой щекой. «Мы вытащим тебя, обязательно вытащим!» Успокаивал он раненую девушку. Короткая цепь наручников не позволяла Смирнову как следует обнять жену. И он с раздражением закричал. «Женя, сними это!» Я уже стояла на коленях рядом с Вероникой и вращала острой шпилькой в замке наручников. Леня, Вероника с трудом подняла веки и вопросительно посмотрела на Смирнова. «Это ты?» «Я, Ника, я!» Я просто надел парик и очки, чтобы меня не узнали. Я узнала бы тебя в любом виде, с любовью в голосе сказала она. Как хорошо, что ты пришел за мной. Леонид, следите за выходом, велела я, как в пустоту. Смирнов и не думал отрываться от бывшей супруги. Он прижимал ее к своей груди и нежно гладил послипшимся от влаги и грязи волосам. Наконец-то я справилась с наручниками и освободила заложницу. Смирнов немедленно подхватил жену на руки и понес ее к выходу. Уже знакомый грохот едущей металлической тележки, тяжелый топот сразу нескольких пар ног, послышались над нами. Держа пистолет наготове, я пошла впереди Леонида. Мы подобрались к лестнице. Я осторожно выглянула из-за угла, но тут же раздался выстрел. И пуля прилетела у моего виска. Они там, заорал кто-то. Весьма шумная и многочисленная, судя по топоту, компания на лестнице не предвещала нам ничего хорошего. Мы оказались в каменном мешке, позади только стены. Пути к отступлению нет. Лестница, ведущая наверх, была единственной нашей надеждой. Но сейчас она была недосягаема для нас. Уходим в комнату. Быстро скомандовала я. Мы успели укрыться в каморке, которая еще недавно была тюрьмой для Вероники. Смирнов аккуратно посадил жену на пол и достал из кармана халата оружие. «Я укроюсь в туалете. С двух точек нам будет удобнее стрелять», сказал он и быстро рванул в дверь напротив. Сразу раздались три коротких выстрела, но Леонид успел преодолеть узкий коридор, разделяющий две комнаты. и нырнуть в туалет. Мы открыли параллельный огонь. Наши противники бесцельно полили во все стороны, не имея возможности высунуться из своего укрытия. Смирнов, чья позиция была несколько выгоднее моей, потому что туалет находился под углом к выходу, стрелял экономно, и, судя по крикам за стенкой, его пули не раз достигали цели. «Сука, он мне руку прострелил!» застонал один из наших противников. «У меня закончились патроны», — я крикнула Смирнову, чтобы он прикрывал меня, пока я заряжу пистолет. Леонид понял свою задачу, но сумел сделать только два выстрела. Потом произошла осечка. «Женя!» — крикнул он мне. «Выходим, у них патроны закончились», — обрадовались наши противники, и самые отважные решились выйти из укрытия. «Держи!» Я достала Вальтер и перекинула его Леониду. Он ловко схватил новое оружие и сразу открыл пальбу. Двое смельчаков, понадеявшихся на нашу безоружность, повалились на пол. Остальные отступили и снова укрылись за углом. Несмотря на то, что противостоящая сторона понесла потери, мы по-прежнему находились в невыгодном положении, а нам надо было выбираться из западни. Я скинула с плеч свой рюкзачок и достала одну дымовую шашку. «Женя, нельзя!» – Смирнов пытался перекричать звуки выстрелов. «Это опасно!» «У нас нет другого выхода!» – крикнула я в ответ. «У тебя в халате есть марлевая повязка. Намочи ее и надень!» «Женя, это опасно!» – покачал головой Леонид и сделал еще два выстрела. Я знаками показала ему, что собираюсь выбраться из укрытия и подобраться поближе к противнику. Смирнов был не согласен с моим планом, но обреченно кивнул. Я вышла из комнаты и стала красться вдоль стены к выходу. Я увидела чью-то руку, сжимающую пистолет, направленный на меня. Но в ту же секунду Смирнов сделал выстрел, и окровавленная рука противника скрылась за углом. Раненый что-то орал, его сотоварищи продолжали палить. Я успела поджечь фитиль, дождалась, когда запал сработает и бросила шашку в сторону противников. Когда в их стройных рядах началась сумятица, Смирнов выскочил из туалета, его нос и рот закрывала влажная марлевая повязка. Я задержала дыхание. едкий густой дым стал быстро заполнять тесное пространство подвального помещения. Наверх услышала я хриплый голос. Наши противники стали спешно покидать задымленную лестницу. Смирнов одной рукой прижимал к себе обессилевшую Веронику, второй крепко сжимал пистолет. «Уходим», кивнула я в сторону лестницы, «пока густой дым не успеет полностью окутать нас». Смирнов и Вероника вскоре пропали из видимости, скрывшись за пеленой тумана. Но я слышала их шаги позади себя и тяжелый кашель Вероники, которой влажная повязка не досталась. Я уже ничего не видела, но спешно поднималась по ступенькам лестницы, оружие держала наготове. Наконец-то мы добрались до коридора, ведущего в морг. Его уже тоже порядочно заволокло едким дымом. Я с трудом различала силуэты противников, зато отчетливо слышала их взволнованные голоса. «Не дайте им выйти!» И снова застрекотало оружие. Первая пуля пролетела мимо меня и попала в деревянный наличник. Я открыла встречный огонь. Смирнов, который вскоре присоединился ко мне, подключился к перестрелке. Теперь стена с дверью на лестницу стала нашим укрытием. а противники, которые еще недавно были в более выгодном положении, оказались на открытом пространстве в широком бетонном коридоре. И хотя дым от шашки не позволял нам отчетливо видеть бандитов, звук падающих тел, отборный мат и вой раненых говорили о том, что наши пули все чаще попадают в цель, хотя мы полили во все стороны без разбора. И вдруг стало непривычно тихо. Последнее тяжелое падение и тишина. «Неужели всех положили?» Удивленно спросил Смирнов. «Надо идти», — сказала я, закашлившись. Мы продолжили наше движение вперед. Вероника, давясь от кашля, повисла на руке Смирнова, но старательно перебирала ногами, не желая быть обузой. Леонид крепко держал ее за талию и тащил за собой. Я шла впереди, вытирая ладонью слезящиеся от дыма глаза. Я переступила через чье-то безжизненное тело, ногой отшвырнула пистолет противника. Мы приближались к заветной двери, ведущей к лифту. Здесь дыма было поменьше. Я уже хорошо видела своих напарников. И вдруг раздался выстрел, короткий одиночный выстрел, и брызги крови упали на мое лицо. Я даже не успела понять, чья это кровь, когда Леонид заорал «Ника! Нет! Ника!» Вероника обмякла и повисла на руке Смирнова. «Быстро наверх!» – скомандовала я. Леонид подхватил жену на руки, и мы поспешили к лифту. Серая дверь, разделяющая длинный коридор на две части, несколько сдерживала едкий дым со стороны морга. Миновав ее... мы оказались в зоне наименьшей задымленности. Несмотря на слезы и резь в глазах, я уже хорошо видела окружающие предметы и сразу заметила металлическую каталку у стены. «Клади ее сюда», — сказала я Смирнову, и он послушно сделал то, что я велела. Аккуратно положил раненую супругу на каталку, и мы поспешили к грузовому лифту. Лифт приехал сразу. но нам те несколько секунд, пока он спускался с первого этажа в подвал, показались вечностью. «Ленечка, ты только не уходи!» – шепнула Вероника пересохшими губами. «Я не уйду, я не уйду!» – шептал он в ответ. Наконец-то мы оказались в кабине. Я собралась нажать на кнопку с цифрой один, но тут обратила внимание, что напротив кнопки 5 приклеена узкая полоска лейкопластыря, на котором синей ручкой написано «Реанимация». Там, где реанимация, наверняка есть и операционная. Решила я и надавила на кнопку 5. Мы медленно поднимались наверх. Все это время Леонид не выпускал из рук ладонь Вероники. Он гладил ее по волосам и говорил какие-то теплые слова. Когда лифт остановился, Смирнов первым вылетел из кабины и заорал во все горло. «Врача! Срочно врача!» Выкатывать каталку из лифта пришлось мне. Каталка была тяжелая и неповоротливая. Я провозилась с ней почти минуту, и вдруг прохладная ладонь Вероники легла на мою руку. «Помогите ему, пожалуйста», — сказала она тихо. «Конечно», — кивнула я. «Я очень его люблю. Если я умру...» «Вы не умрете», — немедленно отреагировала я. Если я умру, обещайте, что вы вместо меня позаботитесь о Лене и сделаете его счастливым. Вероника, вы все это сделаете сами, уверяю вас. Любите его так же сильно, как я», — сказала она из последних сил и потеряла сознание. Вой милицейских сирен оглушил больничный двор. Несмотря на то, что мы находились на пятом этаже, Суета и шум на улице были слышны отчетливо. Нам надо было торопиться. Леонид буквально за шкирку притащил к Веронике солидного седовласого врача в смешных круглых очках. Ей нужна операция. Срочно. Тряс Смирнов перепуганного доктора. «Вы из какого отделения?» – растерянно спрашивал тот, разглядывая халат Смирнова, перепачканный кровью, порохом и грязью. «Я из морга», – холодно ответил Леонид. Такое объяснение доктору показалось вполне достоверным, и он, бегло взглянув на Веронику, громко выкрикнул. «Готовим операционную!» Полная девчушка в брючном медицинском костюме подскочила к нам и стала спешно расстегивать рваную куртку на груди Вероники. Кровавое пятно в области груди растеклось по одежде. Леонид зажмурился и отвернулся. не в силах смотреть на жену. «Что там происходит?» Торопливо поинтересовалась медсестра. «Стреляют там», ответила я и потянула Смирнова за рукав. «Нам пора». «Я не могу». «Вам надо сходить к окулисту, у вас что-то с глазами». Медсестричка успевала энергично стягивать грязную одежду с Вероники и давать ненужные наставления нам с Леонидом. «Нам пора». Я сильнее дернула Смирнова, и мы очутились в лифте. Снимай халат и бросай его прямо здесь. Сейчас попробуем смешаться с толпой и выйти из здания. Там уже полно милиции. Стрельба в больнице – это не шуточное дело. Сюда полобласти согнали, наверное. Мы выскочили из лифта на первом этаже и сразу устремились в вестибюль. Тут творилось что-то невероятное. Люди стремились поскорее покинуть страшное место. толпились у выхода, расталкивая друг друга локтями. Растерянный охранник пытался всех утихомирить. Человек в милицейской форме призывал сохранять спокойствие. «Оставайтесь на своих местах», – твердил он, но его никто не слушал. Мы с Леонидом немедленно присоединились к бушующей толпе и стали быстро приближаться к выходу, пряча воспаленные глаза от мента. Милиционер уже потерял надежду уговорить людей соблюдать порядок. Вместо этого он переключился на охранника и скомандовал. «Да откройте же вы вторую створку двери! Они так раздавят друг друга!» Охранник послушно ринулся исполнять приказания, и вскоре мы в общем потоке вывалились на улицу и спешно покинули территорию больницы. «Надо промыть глаза. У меня в машине в сумке лежат бутылки минеральной воды». Я отправила Смирнова к «Мерседесу», который, предполагая подобный отход с места событий, намеренно припарковала не во дворе больницы, а у придорожного магазина. Леонид быстро справился с заданием и вернулся с полуторалитровой бутылкой воды. Заодно он прихватил наши куртки, без которых в столь прохладное время года было неуютно и холодно. Мы накинули куртки на плечи и умылись, поочередно поливая воду на ладони друг другу. «Как думаешь, она выживет?» – спросил Смирнов, пока я вытирала глаза чистым носовым платком. «Выживет», – уверенно ответила я, чем немного успокоила встревоженного Леонида. Мы постоянно кашляли, едкий дым от шашки, словно въелся в слизистую горло. «Даже сейчас...» когда мы полной грудью вдыхали свежий морозный воздух. Неприятное сжение в груди вызывало все новые приступы удушья. Я дала своим глазам отдохнуть минут 15 и только потом позволила себе сесть за руль машины. Глаза были по-прежнему воспаленные, но уже не слезились, и я смело могла управлять автомобилем. В течение короткого 15-минутного отдыха Мы с Леонидом стали свидетелями оперативных мероприятий, проводимых местной милицией на территории больницы. Мы не приближались к зданию клиники, чтобы случайно не попасться на глаза какому-нибудь энергичному и любознательному менту, а сидели на автобусной остановке на противоположной стороне улицы, и нашему взору открывалась лишь часть больничного двора. В ворота попеременно въезжали машины скорой помощи, милицейские бобики, обычные легковухи с синими спецномерами. Люди в форме оживленно беседовали о чем-то, размахивая руками. Финала действий мы не стали дожидаться и покинули это мрачное место, где наделали столько шума и оставили на операционном столе раненую жену Леонида. Из больницы мы сразу поехали в наше временное убежище. По дороге Леонид все время молчал. Лишь единожды, когда мы проезжали мимо какого-то супермаркета, предложил остановиться и купить к ужину пива. Настроение паршивое, хочется чего-нибудь выпить, — объяснял он. В супермаркет я не рискнула заходить. Уж очень неприглядно и вызывающе выглядели мы со Смирновым после перестрелки в подвале больницы. Зато согласилась остановиться возле торговой палатки на улице. которой Леонид купил пару бутылок пива и три сушеных воблы. Едва мы переступили порог квартиры, Смирнов, на ходу стягивая с себя ненавистный парик и очки, направился в ванную, где провел по меньшей мере полчаса. Я за это время успела умыться на кухне, удалить остатки грима и поставить чайник, после чего устроилась перед телевизором, в ожидании очередного выпуска криминальных новостей. Смирнов вышел из ванной, посвежевший и раскрасневшийся. Зажигалкой он вскрыл одну из бутылок пива и протянул ее мне. Ноздри приятно щекотал солодовый аромат с хмельной горчинкой. Но я отстранила руку Смирнова и покачала головой. «Нет, спасибо, я не хочу». Он только пожал плечами в ответ, мол, дело твое. и устроился на диване рядом со мной, потягивая прямо из бутылки пива. До криминальных новостей было еще достаточно времени, и это время я решила потратить с пользой. Вышла в соседнюю комнату и включила свой мобильный телефон, который заблокировала еще утром, чтобы никто не мог дозвониться до меня. Костя Мечников очень обрадовался, когда услышал мой голос в трубке. «Женя, наконец-то! «Почему ты была недоступна?» «О чем ты хотел поговорить?» Проигнорировала я его вопрос и сразу перешла к делу. «Не по телефону», — сухо ответил Мечников. «До завтрашнего утра подождет?» «Это в твоих же интересах, Женя. Будет лучше, если мы встретимся прямо сейчас». Я взглянула в окно. Вечерние сумерки опустились на город. Легкие пушистые снежинки беспорядочно кружились за стеклом и быстро таяли, едва коснувшись подоконника. Выходить на улицу не хотелось, но того требовал мой профессиональный долг, и я согласилась. «Хорошо, через час в нашем кафе».